Глава сорок восьмая. Дорогое зелье. С того самого времени, когда мой муж верил, что я не просто больна, а проклята. Как будто моя жизнь была ошибкой, которую можно было нейтрализовать, как яд. А теперь оно спасает того, кто спас меня. Я переживала, не находила себе места. Поставив флакон на столик, я прижала руку к губам и заплакала. Нервы. Это всё проклятые нервы. И тут я увидела, как он поднимает раненую руку, с трудом превозмогая боль, и его перчатка касается моей щеки, словно вытирая слёзы. Его мягкое движение словно шептало мне «Не плачь, я не стою этого». Перчатка была грубой, пропитанной потом и кровью, но движение нежное. Так нежно, что я замерла, как будто этот жест он отрепетировал в темноте тысячу раз — Как будто знал, что однажды мне понадобится именно это. Ни спасение, ни сила, а тихое «не плач. Этот жест, он... он так тронул меня. В эти минуты боли, а я была уверена, что это очень больно. Он не хотел, чтобы я плакала. Эта маленькая забота вдруг взорвалась в моей душе теплом. «Покажите», — прошептала я, видя, как рано перестала так жутко кровоточить и стала затягиваться. Вот, — выдохнула я с облегчением, — я же говорила, что поможет. Хорошее зелье, дорогое, давайте ещё. Он сидел, а я слышала его дыхание под маской, пока пропитывала полотенце зельем. Намного лучше, — вздохнула я, — намного. А что у вас с рукой? Сильно обожгло? Я стала такой же нервной и многословной. Слова сыпались сами, будто язык пытался заглушить дрожь в руках. Я никогда не была такой, такой болтливой. Но молчать значило признать, что мне страшно, а я не хотела, чтобы он знал. Голос дрожал, как у испуганной девочки. И вдруг поняла, я веду себя как Джордан, только он от заботы, а я от страха. Страха потерять того, кого только что нашла. Он не ответил, просто сжал мою ладонь один раз, коротко, жёстко, и отпустил. А я поняла, он не может говорить. Но он может умирать за меня молча. И мне вдруг стало ужасно стыдно. Стыдно за то, что я не поверила в угрозу. Стыдно за то, что я плохо думала о нём. За то, что вела себя, как капризная девчонка. Это означает «да» или «нет», — спросила я. Вы можете сказать голосом. Я клянусь, я никому не скажу, что вы разговаривали. Обещаю. Он молчал. Это какая-то клятва? Или... или вы сами по себе не можете разговаривать? Спросила я, чувствуя на последних словах укол жалости. Он снова молчал. «Хорошо, ладно. Я сейчас позову Дворецкого. Он поможет с раной. Если нужно зашить, мы вызовем доктора». Нервной скороговоркой произнесла я, включая свет. Картина была жуткой. На полу кровь, тела и комок моей ночной рубашки. Только я собралась к двери, как мое запястье схватила рука. Он держал бережно, словно боясь его сломать. «Что значит нет?» — прошептала я. «А вдруг рана опасная? Вернитесь в кресло, я вас прошу. Джордан!» закричала я в открытую дверь срочно бинты перевязочные и зелья у нас тут рана